Если в лучах ты надежды, сердце ищи себе, сердце. Если ты в обществе друга, сердцем гляди в его сердце. Храм и бесчисленность храмов меньше, чем малое сердце. Брось же свою ты кабу сердцем. Ищи себе сердце.